Мир непрост. «Чего делать-то будем?» Поставив ладонь козырьком к глазам, уставился за реку Жорик. «Удрал шпион». «Еще не вечер!» Досадуя на свое ротозейство, делано безразлично отмахнулся Никитка. «Волк не догонит, так магистр сожрет. У нас и без крысы дел по горло». Альминос без поклажи ушел!» хитро подмигнула Лиса. «Айда в его закромах пошарим!» Сразу оживился прожорливый поросенок. «Иди с лисой. Может, книгу украденную отыщите. А мы с колючим и шустриком учиним ревизию в библиотеке». Жорик азартно взвизгнул и, поднимая пыль, помчался обыскивать вражью избушку. Лиса припустила следом, благоразумно рассудив, не допускать поросенка одного к чужому имуществу. Остальная троица неспеша направилась к центру. «Чего безграмотный альбинос делал в библиотеке?» — спросил у колючего Никитка. Вместе с Шустриком искал лекарственный справочник. Ежик бросил укоризненный взгляд на понура бредущего мышонка. «Колека ножку хотел исцелить», — неубедительно оправдывался Шустрик. «Для инвалида он слишком прыток». Потирая ушибленную грудь, отверг ложную версию Никитка. «Колись, Шустрик! Зачем на шпиона работал?» «Магистр заставил!» — упал на колени мышонок и заплакал. «Во дела? присвистнул от неожиданности Никитка. «Встань, своих не казним! Расскажи, как вышло?» Шустрик, хныкая и сутулясь, поплелся за друзьями. «Я мелкий зверигородский воришка. За кражу старинной книги меня поймали и щейки и посадили в тюрьму. Магистр грозил отрубить руку, если откажусь помочь пиону. Когда добудем товар, альбинос обещал их пустить». «На тот свет», — догадался Никитка. «Что за книгу искали?» Старинную, с рецептами волшебных перемещений в пространстве. «В Арбузовке и такие есть», — усмехнувшись, повернулся к библиотекарю Никитка. «Полно», — не моргнув глазом, ошарашил колючий. Никитка долго молчал, пытаясь осмыслить простой ответ. Он не был поклонником библиотек, но Арбузовскую надо обязательно посетить. Похоже, в старинном погребке хранился ключ к тайне этого мира. «Я так понимаю, книгу вы уже стыбзили», — обличил воришку Никитка и для верности проверили одно заглянание», — кивнул Шустрик. «Подробнее», — напрягся чужеземец. «Вызвали демона из страшного мира, земля», — невинно признался Шалунишка и, мило улыбнувшись, оправдал проделки. «Но маленькому не злого, и поутру...» «Придушу!» — разрушая имидж добряка, злу прошипел демоненок. «Альбинос говорил, что при свете демон родится слабым и больным, и совсем не опасным», — пискнув, втянул голову мышонок. Крыса ошиблась! Я переверну ваш мирок вверх тормашками! Магистр пожалеет, что разбудил спящего человека. Сжав кулаки, Никитка погрозил невидимому врагу. Пошли скорее! Может, еще какая книжулька для колдовства сгодится? Там тысячи полезных книг. Прижав к переносице душку очков, похвастался хранитель. Откуда? Нашим предкам оберегать сокровища получил далекий заморский правитель. И забыл. Великая империя была разрушена ужасной войной. Посвященные в тайну бежали на другой край света. Грустно поведал знаток истории и, тяжело вздохнув, предложил более мрачный вариант. Или погибли в неравном бою, все до единого. Остаток пути брели молча. Каждый думал о своем. Наконец подошли к неприметному холмику с выступающей дубовой дверцей. «Погребок какой-то», — презрительно фыркнул Никитка. Колючий извлек из кармана штанов кованный ключ, открыл тяжелый навесной замок. Ржавые дверные петли старчески заскрипели. Из темного проема пахнуло плесенью. «Зажгу масляную лампу и спустимся», — закопошился внутри хранитель. «Осторожнее, лесенка довольно крутая». Никитка шагнул на массивные гранитные плиты, ступени длинной винтовой лестницы. Мрачный сырой провал напоминал внутренности свернутой голодной анаконды, Желтый свет медленно полз вниз, тесня причудливые тени. «Ничего себе предки шахточку отрыли!» Аж присвистнул Никитка. Колодец был глубиной метров двадцать. «Вот и добрались!» Любовно погладил пальцами холодную сталь колючей. «За этой дверцей сокровище предков!» Хранитель склонился над хитрым кодовым замком, чуток поколдовал с цифрами и потянул за вплавленную в металл скобу. Тяжелая железная плита со зловещим шипением вышла из гремитичных пазов, открыв вход в сокровищницу. «Нержавеющая сталь в две ладони!» — охнул Никитка, оценив толщину дверцы. Шагнув внутрь просторного помещения, Никитка отметил легкое колебание воздуха. Сухой поток устремился в сырую спусковую шахту. Воздух в библиотеке был свежий, разветвленная система вентиляции работала исправно. Лампа осветила длинные ряды стеллажей с древними фолиантами. Никитку поразило не обилие книг и огромные размеры библиотеки, а ее стены, пол, потолок ровные и гладкие, без единого строительного шва. Они были бетонные. Ну и бумбу убежище от раскрыл рот Никитка. Умели строить древние, вздохнул Колючий. Еще лампа есть? — Сколько угодно! — гордо заверил хозяин и кивнул на боковой стеллаж, заставленный потемневшими от времени медными лампами с шарообразными стеклянными колпаками. — На старые керосинки похожи! — усмехнулся Никитка и, откинув колпак, принюхался к горючей жидкости. — Где керосинчик берете? — Посередине хранилища в пол замурована огромная металлическая бочка. Священное топливо используется только на освещение библиотеки. «Покаж!» — предвкушая очередное открытие, нервно сглотнул Никитка. На боку огромной цистерны из красноватой меди сверкал выгравированный серебряный барельеф. Крылатый зубастый дракон прижал к земле раскрытую книгу когтистой лапой. В другой — высоко поднятый факел. С шипастого ошейника хищного дракона свисал обрывок разорванной цепи. «Вот и свирепый сторожевой пёс заморской империи!» — зачарованно разглядывая изображение, прошептал Никитка. «Это священный дракон! Страж сокровищ древних!» — возразил Колючий. Никитка кивнул и осмотрел намертво вмурованную в пол цистерну. Она здесь с основания хранилища. Кованный навесной замок сверху на круглом люке явно приладили позже. «Замочек старик-княгачей перед смертью изготовил», — заметив внимание гостя к убогой детали, пояснил Колючий. «Он же убрал висевшее на серебряной цепочке огниво». Серьезные были стражи. Окинув взглядом стеллажи книг, смекнул Никитка о назначении цистерны керосина и огнива. Расскажи о древних. Библиотекарь усадил гостей за дубовый стол и, закатив вверх глаза, стал рисовать картины героического прошлого. В старые времена на месте мирной арбузовки стояла маленькая деревянная крепость с бревенчатым чистоколом и башенками. Гарнизон охранял древний караванный путь. Только посвященные знали о подземной библиотеке. Ее построили накануне давно забытой Всемирной войны. Эта война нарушила гармонию мироздания, погрузив заморские страны в хаос анархии. До глухих степей она добралась лишь века спустя, в виде несметной орды диких псов. Степные варвары шли разорять приморские города. Рыжие собаки окружили Арбузовку — Псы не хотели оставлять в тылу опасную крепость. Она мешала спокойно гнать в пробов рабов и увозить награбленное. Никакие посулы и угрозы не убедили зверят сдать крепость. Наши предки дали священную клятву до последнего дыхания защищать арбузовку. «Догадываюсь, почему?» Кивнул на стеллажи с книгами Никитка. Оскорбленный отказом вожак рыжих собак повелел вырезать всех зверят от мала до велика, а крепостенку сравнять с землей. Сторжевой полк «Серебряного дракона» принял неравный бой. Могучие воины дни и ночи отбивали бесчисленные штурмы бешеных псов. За время долгой обороны Арбузовки каждый опытный воин уничтожил сотни степных варваров. Каждый взрослый боец истребил десятки визжащих псов, каждый подросток многих собак. Однако силы были неравны, стены пали. Последние израненные защитники Арбузовки заперлись в храме «Серебряного дракона», И дабы не попасть в лапы живодёров, предались огню. Колючий шмыгнул носом, смахнулся щеки слезу и продолжил. Жарко пылали бревна, но не стоны и мольбу слышали враги. Герои шли в страну теней с боевой песнью на устах. Орда заплатила непомерно высокую цену за взятие крошечной, совершенно неинтересной для грабителей деревянной крепости. Многие тысячи собак убиты, еще больше ранено». За время осады орда съела все запасы еды. Рыжие собаки испугались упорства местных зверят, не решились идти на защищенный каменными стенами зверигород. Долгая осада грозила псам голодной смертью. Поджав хвост, потрепанная свора уползла в степь, где распалась на враждующей стаи. Почему раненые зверята не спрятались в подземелье? — утирая слезы, захныкал мышонок. «Отчаянные бойцы не читали мудрых книг, но знали одну неписанную истину», — распрямил спину колючий. «Умереть с оружием в руках — великая честь для воина». Никитка догадался, что цепные драконы Империи не могли поступить иначе. Несколько поколений стражей сокровищ готовили себя к смертельной битве. Свирепые бойцы погибали с чувством выполненного до конца долга — Своей героической смертью воины прикрыли не только сокровища заморских хозяев, но и спрятанных в подземелье малышей. «Да и не вместились бы все тут», — вторим мыслем Никитки обвел взором бункер колючий. «Древний книгачей спас триста самых маленьких зверят. Здесь же размещались вода и припасы. Много дней и ночей мы провели в заточении, пока не миновала угроза. Затем старик долго учил маленьких сирот выживать в суровом неласковом мире». Когда книгачей умер, его похоронили в саркофаге в дальней стены библиотеки. Колючий замолчал, но Никитка продолжил за него. Последний страж даже после смерти остался на посту. Старец нес в могилу клятву верности заморским хозяевам, не заставив потомков присягать неизвестным. «Книгачей завещал не хоронить труды древних мыслителей, а изучать и по мере сил возрождать погибшую цивилизацию», подтвердил юный библиотекарь. «На цивилизацию замахиваться пока не будем. Просто пошарим в закромах предков», — алчно потер ладони Никитка. Шострик! по каким полкам с альбиносом лазили?» Виноватый мышонок подвел друзей к дальнему стеллажу и ткнул пальчиком в пустую нишу. «Книга перемещений демонов стояла здесь». Никитка обеими руками взял тяжелый соседний фолиант. Ладошкой смахнул стесненной замысловатой вязью обложки пыль веков. Проступила черная надпись. «Перемещение в пространстве», том номер шестьсот шестьдесят «Однако не слабо!» — присвистнул Никитка. «Богатая закрома. Шустрик подсуетился с табуретом. Никитка сел, уложив толстенную книгу на колени. Глубоко вздохнул, распахнул древнюю рукопись. Пожелтевшую страницу покрывал черный узор пляшущих значков. Заморский каллиграф зря выписывал аккуратные вензеля. Никитке было не понять чертову грамоту. Он уже хотел в отчаянии захлопнуть книгу, но присмотрелся к похожему на знакомую букву символу и ахнул. Расшифровалось все слово целиком, затем строка, и вот уже вся страница заполнена ровными рядами понятных букв. Никитка в недоумении повернул голову к ухмыляющимся друзьям. Краем глаза, заметив, как чудной текст, смазался в заморскую вязь. Стоило вновь всмотреться в буковки, и страница раскрывалась в привычном для иноземца формате. «Заморские книги не сможет прочесть только безграмотный», — поразился волшебствующий шизимец. «В Зверигороде есть старые книги на латыни», — Колючий вздохнул. «Они не переводятся под взглядом, только ученые мудрецы могут проникнуть в сокрытый чужим языком смысл». Вроде прохиндия альбиноса, укорил доверчивость зверят Никитка и перелеснул дальше чудную рукопись. Том номер 667 изобиловал чертежами и формулами, но легко расшифровывались лишь слова и отдельные цифры, а непонятные математические символы несгибаемо стояли на страже древних секретов. Наверное, владение арифметикой на твёрдую четверку недостаточно для постижения тайны древних мастеров. Неизвестный учёный так и не сумел внятно объяснить молодому ученику принципы гравитации и пространственных туннелей. Никитка раздраженно взял с полки том номер «Триста» И не смог понять чудо-самоделкина, предлагающего собрать простенький летающий агрегат без крыльев. «Сложновато излагают», — важно надув щеки, — изрек самозванный эксперт и небрежно отложил княженцу в сторону. «Мысль интересная, хотя для земного мира не нова, а для арбузовки с ее архаичной промышленной базой вовсе бесполезна». «Нам тоже мудрость древних непонятна», — сочувственно положил руку на плечо недовучки ежик. «Мы пока разбираем рукописи на ближних к входу стеллажах. Там изложены принципы механики». «А катапульта есть?» — прервал колючего пристыжённый Никитка. «Это чего?» — не понял библиотекарь. «Метающий камни механизм», — вспомнил древнюю боевую машину юный историк. «Штука простая, но мощная. Катапульта помогла бы зверятам отразить нападение крыс». «Что-то такое попадалось». Задумчиво закатил кверху глаза библиотекарь. «Но искать придется долго!» «Шустрик, смотрися на кухню за пирожками и соком, а мы с колючей головой полистаем манускрипты, нароем полезных идей!» С пыльных полок на Никитку устало взирали морщинистые лики тайных трактатов древней цивилизации. «Сумеет ли маленький человечек выпустить из векового заточения забытых узников?»